В половине второго мы встретились и мрачно пошли рядом, даже не за руку, как обычно, будто у меня за спиной уже висел мы будущий неподъёмный рюкзак. Мы долго и безнадёжно молчали. Когда дошли до Лялиного переулка, лишь тогда я открыл рот, чтобы попросить Аню подождать, пока сбегу домой за рюкзаком. В нем-то и находятся пресловутые продукты для бабушки Марфы, которые я, примерный внук Коля, обязан везти в Труняевку. А что дома-то было? Что утром-то было из-за того, что не ночевал? Они, меня кажется, по этапу готовы сослать, именно сослать в Труняевку. Оба готовы, и отец, и мать. Почему поздно хожу? Почему попал под бомбежку? Да ведь я скоро, очень скоро. Я не под такие бомбёжки буду попадать. Наверное, если бы провалился наш дом в лялином, ушёл бы под землю, то претензии были бы только ко мне, почему это я не удержал его хотя бы на своей спине. А уж как они были сердиты, как приказывали, доказывали, а как жаль, очень жаль. С какой стороны ни кинь, что они не в 18 лет, а мне стало бы не 21. Сейчас бы мы зарегистрировались в ЗАГСе, А там хоть трава не расти, пусть даже и война, и землетрясения, и всё что угодно, хоть потоп. Я целый мир возненавидел, чтобы одну тебя любить. Лермонтов. Он всегда со мной и всегда знает, как ответить на моё настроение своими стихами. И если бы не война, Да мы бы уехали с ней отсюда на Украину. Саша Дубровский тысячу раз прав. Мы бы пока уехали из Москвы, где всё так сложно, а будет, конечно, ещё сложнее. И пусть бы меня оттуда с Украины и взяли в армию. Я не стала бы то и дело приезжать на место дислокации моей части, или приехала бы на всё время моей службы, когда ей, конечно, исполнилось бы 16 лет, не раньше. Да, да, вот и всё. Тогда мы были бы в своём праве, поступив по украинским законам. Но война диктует другие законы, свои.